Кухонные оконца дышат туманами, скрипят челюсти. Девушка с усталыми глазами вывернула тарелку с супом на колени знаменитого художника, с которым только что поздоровался товарищ Мамашев. Петр Аристархович Велиулов аккурат с утренним поездом привез из Тамбова четыре бода муки, два мешка картошки, пять фунтов сливочного масла. Ольга вытирает лицо кружевным платочком. Товарищ Мамашев, вы не человек, а пульверизатор. Все меня оплевали. Простите, Ольга Константиновна. Девушка с усталыми глазами подала нам корейку 18-летнего Мерина. Петр Аристархович вытаскивает из-за пазухи фунтовую коробку из-под Монбассе. Товарищ Мамашев впивается в жестянку ястребиным взглядом. Он почти не дышит. В коробке из-под Монбассе оказывается сливочное масло. Мамашев торжествует. Возвращаемся бульварами. Деревья шелестят злыми каркающими птицами. Вороны висят на сучьях, словно живые черные листья. Не помню уж в какой летописи читал, что перед одним из страшнейших московских пожаров, когда огонь полился рекою, каменьи распадались, железо рдело, как в горниле, медь текла, и дерева обращались в уголь, и трава в залу, тоже раздирательно каркали вороны над посадом, кремлем, за речьями и загородьем. В Москве поставили 11 памятников великим людям и революционерам. Рабочие национализированной типографией Фиат-Люкс отказались работать в холоде. Тогда районный совет разрешил разобрать на дрова большой соседний деревянный дом купца Скоровертова. Ночью Марфуша притащила мешок сухих, гладко гладкоостроганных досок и голубых обрубков. Преступление свое она оправдала пословицей, гласившей, что «в вишь и в бане уси ровные дворяне». У Марфуши довольно своеобразное представление о первой в мире социалистической республике. Купеческий голубой дом накорил до красна железную печку. В открытую форточку вплывает унылый бой кремлевских часов. Немилосердно дымят трубы. 12 часов, а Ольги все еще нет. В печке трещит сухое дерево, будто крепкозубая девка щелкает каленые орехи. Когда доиграли невидимые кремлевские маятники, я подумал о том, что хорошо бы перевидать в жизни столько же, сколько перевидал наш детинец с его тяжелыми башнями, толстыми стенами, двурогими зубцами, с памятью следов от ржавых крючьев, на которых висели стрелецкие головы, Что зубец, то стрелец. Час ночи. Ольга сидит за столом, перечитывая бесконечные протоколы еще более бесконечных заседаний. Революция уже создала величественные департаменты и могущественных столоначальников. Я думаю о бессмертии. Бальзаковский герой однажды крикнул, бросив монету в воздух. Орел за Бога! Не глядите, посоветовал ему приятель, ловя монету на лету. Случай такой, шутник? Да чего же все это глупо? Скольким еще тысячелетий нужно протащиться, чтобы не приходилось играть на орла и решку, когда думаешь о бессмертии? Ольга спрятала бумаги в портфель и подошла к печке. Сверкающий кофейник истекал пеной. Кофе хотите? Очень. Она налила две чашки. На фаянсовом попугае лежат разноцветные манпасии. Ольга выбрала зелененькую, кислую. Ах да, Владимир, она положила манпасиюшку в рот. Чуть не позабыла рассказать. Ветер захлопнул форточку. Я сегодня вам изменила. Снег за окном продолжал падать, и огонь в печке щелкать свои орехи. Ольга вскочила со стула. Что с вами, Володя? Из печки вывалился маленький золотой уголек. Почему-то мне никак не удавалось проглотить слюну. Горло стало узкой, переломившейся соломинкой. Ничего, я вынул папиросу. Хотел закурить, но первые три спички сломались, а у четвертой отскочила серная головка. Уголек, вывалившийся из печки, прожег паркет. — Ольга, можно вас попросить об одном пустяке? — Конечно. Она ловко подобрала уголек. — Примите, пожалуйста, в ванну. Ольга улыбнулась. — Конечно. Пятая спичка у меня зажглась. Все так же падал за окном снег, и печка щелкала деревянные орехи. О московском пожаре 1445 года летописец писал «Выгорел весь город, так что ни единому древеси остатися, но церкви каменные распадошися и стены градные распадошися». Ночь. Хрустит снег. Из-за выщербленной квадратной трубы вылезает золотое ухо казацкого солнышка. Каждый шаг приближает меня к страшному. Каждую легчайшую пушинку времени надо было ловить, прижимать к сердцу и нести с дружью и бежью. Казалось бы, так...